Глава двадцать пятая. Мелагрен. «Ты, наверное, не знаешь условия договора между нашими родителями?» Смотрит на меня. Пожимаю плечами. В детали не вникала. Думаешь, это из-за договора? Ламан всегда был богатой планетой. И лакомым куском для всяких любителей поживиться. Людей мало, полезных ископаемых много, экосистема почти не тронута и отлично нам подходит. Естественно, и киборгов закупали много, начиная с обычной домашней работы и заканчивая обороной и колонизацией других планет. Кивая, ну, логично, охранять планету нужно, и почему бы не закупить киборгов, если деньги есть. И, кажется, понимаю, к чему он. И большой процент самоосознанных, соответственно, бормочу. Карн соглашается. Угу. Когда началась вся эта бадяга, нам тоже досталось. Не знаю, почему отец сразу не придал значения. Может, рассчитывал поладить, может, думал, что справится. Но искусственный интеллект — это совсем иной интеллект. Теперь-то я точно знаю взгляд. Хм, изнутри. Они не просто быстрее соображают. Они отыскивают лазейки, контролируют всё больше цифрового пространства. Не успеешь оглянуться и уже не выпутаться. Даже сигнал бедствия не подать. Но подожди! пытаюсь сообразить. Вы ведь прилетали и 2 года назад прилетали. Лично я, как и ты, не слишком вникал в детали. Отец не посвящал, хотел решить вопрос сам. Но и на тот момент всё было не так запущено. Кар прикладывается к остывшему чаю, и я тоже вспоминаю про печенье. Только Пьер сидит молча, даже свои тепловые очки так и не снял, будто в любой момент готов сорваться с места и бежать. Боже, зачем ламану ещё киборги? Не доумеваю. Мы ведь собирались открыть там филиал по производству. Кстати, теперь понятно, почему они там не запрещены. Те же киборги постарались. Принц хмыкает. Всё никак не могу отделить их друг от друга. Принц, который вызывал в целом симпатию, и Кер, которого я всегда терпеть не могла. Странная помесь. Одно из условий договора большие установки нейтрализаторов по всей планете. Тайное условие, разумеется, чтобы прежде времени никто не догадался. Вот оно что. Доходит. Думаешь, всё-таки догадались? Не знаю. Отец только недавно всё мне рассказал, и то вкратце. Мол, ошибся я, надо было давить это заразу пока она ещё не несла такой угрозы. Последнее время нас даже с планеты не выпускали. Но у него оставались свои лазейки. Значит, он все-таки смог предупредить папу. Это многое объясняет. Смог, соглашается Кэр. А ты в такой ситуации еще и на гонке помчался. А ты на ладу мотаешься. Нашел чем попрекать. Но решаю не спорить, да и вообще, это тайна. Знала бы, что Кэр подслушивает, фиг бы Балину рассказала. От обиды даже мысль теряю. Следовательно, вставляет молчавший до Толи Пьер, Всё это выходки киборга Вломана. Очень на то похоже, соглашается Кэр. Но остаётся один вопрос: как киборгом удалось засадить меня сюда? Бессмертная бормочу. Но они не имеют никакого отношения к Ломану. Бессмертные всем помогают, отвечает Пьер, вроде бы ровно, но за бесстрастным выражением лица мне чудится что-то тревожное, мрачное, почти зловещее. Лишь бы платили. Молчу. У меня совершенно другой опыт. Я ничего не платила, но пока не готова раскрывать это парням. В конце концов, мы тут вообще случайно столкнулись. Или не совсем случайно. R24. Ты говоришь, как их наёмник или клиент, спрашиваю. Это не имеет отношения к делу. Сух отзывается Пьер. Мэл тоже как-то странно помалкивает. Знать бы ещё, что имеет. Мне всё чаще вспоминается самый первый приход себя. Крики, побои, оскорбления. У тебя был включён блок чувств, когда я тебя подобрала. Мэл, похоже, думает о том же. Кивает, стиснув зубы. И это тоже. Но жаловаться я не привык. Да и кто они мне, чтобы делиться личным? Странное место для киборгов, правда? Усмехаюсь криво. Слишком эмоциональная. Хотя мне не доводилось сталкиваться с самоосознанными напрямую. «Среди них тоже разные попадаются», — отзывается Мел. «Ну, разумеется, ты же специалист по киборгам, бросая, не сдержавшись». «Ты слышал наш разговор с Балом». Мел не спрашивает, скорее констатирует. «Слышал». «Это дети». Она кидает взгляд на Пьера, явно не желая посвящать его в тайну. «Слышал». Что в них вложишь, то и вырастет. Это грёбаные твари, которые захватили весь Ломан и с подтишка властвуют на нём, которые наверняка снюхались с бессмертными. Но зачем, недоумевает Мэл? И зачем твоим киборгам я? Зачем ходить ко мне в доверие, если я и так всегда была на стороне как минимум детей? Да. И это тоже в общую схему не вписывается. Погоди, ты говоришь, помогают? Смотрю на Пьера. Хочешь сказать, я подох, и мне так помогли?" Тот пожимает плечами. "Я бы не рассчитывал на возврат тела. Никто не стал бы оставлять такие улики. Неважно, погиб ты до того или после". Милагрен. Принц молчит, сжимает зубы, ему явно тяжело смириться с этой мыслью, после кивает понимающе. "А я вот не думаю. Ты уверен?" Оборачиваюсь к Пиру. Что Ар-24 не был самоосознанным. Без понятия. Он не функционировал. Вряд ли там мог кто-нибудь выжить. Уж не знаю, сколько лет он провалялся с писанным. Может, и скин и не функционировал. Но нанороботы тело поддерживали. Иначе оно не сохранилось бы в таком виде. Вставляю. Но оно было далеко не в таком виде. Хмыкает Пьер. Даже несмотря на усиленную кожу боевого разведчика. И дрить. Не хочу представлять, каким оно было, когда Пьер его нашёл. Думаете, Кер своим привычным жестом, какого не имелось у моего соблазнителя, взъерошивает короткие волосы, смотрит на меня таким взглядом, что на какие-то мгновение испытываю безумное желание обнять, успокоить. Часто дети, в которых только-только проявляется сознание, смотрят похожим взглядом. Но всё же заставляю себя кивнуть, произнести Тебя могли с кем-то поменять местами. С ним, например, касаюсь пальцем его груди, ну или с кем-нибудь другим. Да неужели у этих бессмертных такие возможности? восклицает Кэр, поднимает руку, словно хочет стукнуть по столу, но зависает, глядя на всё ещё торчащие из пальца порт. Везде пишут, что их эксперименты опасные и тупиковые, что положительных результатов мало, а дерьма и побочек, включая летальный исход, выше крыши. Я тоже слышала, что процент благополучного исхода невелик, но он есть. Отец сразу догадается, что это не я. Пока что ты официально пропал. Ибанитовый клон, так они могут сколько угодно экспериментировать с моим телом, пока там кто-нибудь не приживётся. Пока киборги будут оплачивать, вставляет Пьер. Бросаю на него взгляд. Я же была там, на пране, в логове бессмертных. Они же нормальные ребята. «Ну не стали бы они участвовать в такой мерзости!» «Не верю!» «Спросить бы у варана!» «Да вот только о Пьере уже спросила!» «Может, у них там какой предатель завелся?» Выдыхая тру ладонями лоб. «Выходим из-под пространства. Займите места, пожалуйста!» Сообщает Виола. Поднимаюсь, перебираюсь за пульт. Принц возвращается на свое кресло. Пьер идет к кроватке и просит организовать ему сиденье там. Признаться, я всё ещё в шоке. Но хоть что-то прояснилось. Как долго нам будет аукаться производство машин на основе человеческого организма? Вот уж правда, природа не любит вмешательств и пытается вывернуть по-своему. В свете всего случившегося могу только представить, как отец воспримет мои поездки на Ладу. Боже. Кажется, я уже не понимаю, что правильно, а что нет. Нужно успокоиться, не пороть горячку, понять, что делать дальше. Виола проводит выход, на экране появляются знакомые очертания. Похоже, она по умолчанию летела в сторону дома. А я ведь даже курс не проверила. Не до того было. Настолько привыкла полагаться на эскины. «Мэл, сообщение о повышенной важности», — передает в мозг. «Давай», — отвечаю холодея. Виола выводит на экран. Там одна лишь строчка. Ни видео, ни аудио. В мозг не перебросишь. Мэл, срочно домой. Вспыхивает надпись. Проверяю. Почта наша, домашняя. Возможно, конечно, взломали, хотя там защитнее мерина. А вдруг всё-таки что-то случилось? Свяжись с отцом Илелин. Прошу непослушными губами, и только потом вспоминаю, что у меня вроде как конспирация. Хотя какая к чертям конспирация? Кэр, раскрыв себя, выдал и меня. Ещё и про ладу вякнул. Оглядываюсь на приближающегося Пьера. Карен смотрит на экран из своего кресла, но, похоже, все видит. То ли процессор запустил, то ли свои навыки развивает. «Не отвечают», — отзывается Виола спустя долгие тревожные минуты. «Пробуй!» Голограмма девочки кивает, махает кудряшками, устроившись прямо на пульте. «Сжимаю кулаки. Мы же недалеко, созвездия, все вокруг знакомые!» «Мне нужно домой!» принимаю решение. Разворачиваюсь вместе с креслом к парням. Пьер стоит сзади. Кар тоже поднимается, подходит. Да когона тут должно быть близко, отзывается наёмник. Давно знаешь, кто я? Да нет, по вашему разговору не сложно догадаться. О моего скина тоже база Нихила. Ну да, его байк всё ещё к нам пристыкован. Родные не отвечают. Это сообщение получено, когда мы были в прыжке. Указываю головой на экран. Пьер сосредоточенно кивает. Помощь нужна. Керана ты нашёл быстро, даже нанять не успела. Хмыкаю нервно. Не знаю, честно. Похоже, это наши проблемы, не твои. Я в некотором роде уже встрял в эти проблемы, и меня тоже пытались заместить, если ты помнишь. И Кера, не представляю, как домой вести «Ар-24 в смысле? Папа будет...» «Боевой киборг усиленной линейки может пригодиться», — решительно вставляет Кэр, особенно если там случилась какая-то глобальная задница. «Спасибо. Улыбаюсь, в порыве даже бросаюсь их обнять. Странно, но с двумя незнакомыми мужчинами, один из которых не до киборг, а второй вовсе наемник, вдруг оказывается неожиданно надежно. Да и опереться-то больше не на кого». Виола: Сколько до да, Эпивали? Спрашиваю. Я бы не лез в столицу. Вставляет Пьер. В конце концов, в гравибайк отлично летает и по планете. Докона 15 минут с минимальным прыжком. Репортует Виола. Я пока буду готовиться, а вы решайте, где потом приземляться.